Глава десятая. Знакомство. Утром, пока отряд собирался в путь, Томин разрешил Вестнику поговорить с Эльфикой. Дани подвел Нинель корку и Вестнику зла. Она видела, с какой надеждой в глазах повернулся к ней рыжеволосый. Вчера черты его лица показались ей знакомыми. Возможно, она его где-то видела. Но она была слишком уставшей, чтобы вспоминать какого-то орка, поэтому легла спать. Сейчас она почувствовала его волнение. Он весь напрягся, словно боялся каких-то слов, но в то же время надеялся на чудо. Нинель недоуменно оглядела орка, а потом перевела взгляд на Кима. «Нинель, мне надо задать тебе пару вопросов», — заговорил вестник зла. «Задавай». Пожала плечами Нинель. Даня, державший Нинель за плечо, поджал губы и достал кинжал из ножен. Он был готов ко всему. «Почему ты покинула Одри Лоун?» Задал Ким внезапный вопрос. Нинель насторожилась. Он никогда не интересовался ее прошлым. Стоит ли рассказывать ему о тех чувствах, которые охватили ее перед уходом из леса, что, возможно, именно его появление повлияло на ее решение? «Помнишь, я говорила, что сидела на Роуке и видела твою магическую энергию?» Начала Нинель. Ким кивнул. В тот момент меня охватило странное чувство, словно я что-то потеряла в странах людей, не зная чего-то важного, что обязательно должна узнать. Тогда я решила, что покину Родину. Это чувство не проходило, пока я не попала в... Нинель запнулась и покосилась на Даню. Она не хотела, чтобы он знал ее связи с демонами. Там такого чувства не возникало. Продолжила Нинель, зная, что Ким ее поймет». Когда ты меня вернул, чувство опять проснулось и не отпускало до тех пор, пока я не поехала с тобой». Ким опять кивнул и задал второй странный вопрос. «Как отреагировали родители на твое желание уйти из леса?» «У меня нет родителей», — ответила Нинель. «Мой отец умер во время Нирельской битвы, а мать украли орки, когда я была совсем маленькой». Нинель видела, как глаза орка округлились, и он воскликнул. «Как звали твою мать?» Нинель нахмурилась. «Какое тебе до этого дело?» «Скажи, как ее звали!» Не унимался орк. В его глазах было столько боли и мольбы, что Нинель стала его жаль. «Свианна. Мою мать звали Свяна." Орк пошатнулся и закрыл лицо дрожащей ладонью, но под ней была видна его улыбка с торчащими нижними клыками. «Что происходит?» Спросила Нинель, глядя то на орка, то на кема. «Знаешь, и моя мать была эльфийкой», — произнес Орк. Нинель заинтересованно посмотрела на него. Ее тоже звали Свианна». Нинель вскрикнула и тут же зажала рот рукой. «Не может быть!» «Мой отец украл ее около Адрилоуна и сделал своей женщиной». Гаррелл убрал ладонь от лица и восторженными глазами посмотрел на Нинель. «Это было около тридцати лет назад». Нинель перевела полный недоумение взгляд на Кима, ища ответы, узнающего все. «Ты правильно подумала, Нинель», — спокойным голосом произнес Вестник. «Он твой брат». Нинель оцепеняла, глядя на орка. Так вот, почему черты его лица показались ей знакомыми. Он немного походил на мать, и у него были такие же зеленые глаза и рыжие волосы. Все обычные орки были черноволосые. Нинель замотала головой и прошептала. «Невозможно!» «Почему?» – удивился Ким. «Полукровки иногда встречаются». «Я не об этом!» – воскликнула Нинель срывающимся голосом. «Не может быть такого! Как в таком огромном мире я смогла найти брата?» Гаррел слушал сестру и улыбался. Он вдруг осознал, что все, что с ним происходило в жизни, вело к этому моменту медленно и неуклонно. И вчерашняя ночь теперь не казалась проклятием. Какая сейчас разница, куда он пойдет, где будет и что его ждет? Это была его заветная мечта детства – найти сестру. Он слышал о ней из рассказов матери, и сейчас ничто не затмит того счастья, которое переполняло его. «Нинель, помнишь, я говорил, что дело не во мне в ветре?» Спросил кем. «Так вот, все дело в ветре. Эфирис сказал, что ты попросила у него вести о матери». Он отправил тебя саму найти ответ. Чувство поиска в тебе, от бога ветра. Правда, Эфирис сделал это весьма странным способом, но цели своей он добился. «Откуда ты знаешь об этом?» Спросила Нинель. Эфирис мне рассказал. Ответил Ким. «Когда мы разошлись возле города людей, Эфирис нашел меня и попросил спасти тебя от работорговцев. Я исполнил его просьбу». И помнишь тот холодный восточный ветер, который показался тебе странным? Эфирис тогда попросил меня увезти тебя на восток. Я решил позвать тебя с собой, и ты согласилась». «Так все это время ты просто исполнял волю Бога Ветра?» – удивилась Нинель. «Не совсем». – Покачал головой Ким. «Это ты исполняла веление Бога Ветра, пойдя на поводу у чувств и последовав за мной на восток?» И я всего лишь стал проводником в этом, выполняя просьбу Эфириса и помогая тебе. Потом, когда я случайно столкнулся с Гаррелом в лесу, Эфирис заставил меня узнать, кто он. И тогда я решил, что тебе обязательно надо с ним познакомиться. Эфирис тут еще хитрюга. Он знал, что я решу вас познакомить, и знал, что для тебя я сделаю это как можно безопаснее. Но если я не прав, то вскоре ты об этом узнаешь» когда чувство поиска вдруг вернется. Нинель не верила ушам. Вестник опять говорил совершенно чудные вещи. «Хватит болтать!» Подъехал к ним Томин. «Нам пора в путь. Даня, забирай эльфику. «Погодите!» Встрепенулся Гарл. «Я хочу с ней еще поговорить!» «Обойдешься, Орк!» Огрызнулся Томин. Гарл в ярости сжал кулаки, но в разговор вмешался Вестник зла. «Томин, я пока по-хорошему тебя попрошу оставить этих двоих в покое». В его голосе почувствовалось напряжение. Саня сощурился, а его товарищи напряглись, хватаясь за оружие. Повисло гнетущее молчание. «Предлагаю такой вариант», — продолжил Ким. «Я поеду впереди отряда. Твой арбалет будет направлен в мою спину». Но за твоей спиной будут ехать Эльфийка и Гэрл, а за ними еще кто-то из твоего отряда. Так мы все окажемся в плюсе. Кроме тебя, ведь твоя спина будет незащищена Криво ухмыльнулся Томин. Но я нужен вам живой. Заметил Ким. Если тебя это успокоит, можешь связать Эльфийке руки. А если я не соглашусь на твои условия? Спросил Томин ради любопытства. «Тогда жду твоих предложений по решению этого вопроса», — отозвался вестник, скрестив руки на груди. «Но учти, что я не приму варианта, где эти двое не смогут поговорить друг с другом». Томин ухмыльнулся и приказал связать фейки руки. Горыл помог сестре взобраться на Ленку. «Тебя ведь не Нель зовут?» — спросил Орк. Он смотрел на сестру снизу вверх и не мог скрыть радостные улыбки. «Да». «Мать рассказывала о тебе, как ты училась ходить, слушать растения. Она очень любила тебя», — ответил орк. «А я гарл из клана Боригот». «Где мама?» — спросила Нинель, ее голос дрогнул. Орк поджал губы и опустил взгляд. «Она умерла. Давно». Нинель поникла и отвернулась. «Я все расскажу тебе по дороге», — заверил Гаррел и взобрался на Лену позади Нинель. Отряд двинулся в сторону Фастума, портовой столицы государства Ниран, по землям которого они сейчас шли. Гарл принялся рассказывать о себе, о том, что он родился в этих землях девятнадцать лет назад. Для орков он считался уже взрослым мужчиной, но из -за эльфийских корней был молодым парнем. Его отец был вождем клана Барригот, Свяна много времени уделяла воспитанию сына и заботе о нем, что замечалось в разговоре. Гарл был образован и прекрасно знал всеобщий язык. Когда его отца убили в борьбе за власть, он стал чужим среди соплеменников, как и мать. Свяну орки ненавидели, и вскоре один из них решил использовать ее в своих целях, принеся в жертву богам. Гарл не смог спасти ее, в то время он был слишком мал и слаб. Он с горечью рассказывал о смерти матери, но в подробности не вдавался. Нинель прочувствовала его боль и поняла, что не готова сейчас услышать всю историю. Зато Гэрл с довольным лицом рассказал, как через несколько лет смог отомстить убийце матери. Нынешний вождь клана не любил полукровку и поручал ему самые скучные, нудные и позорные работы. А недавно, чтобы он не попадался на глаза вождю, Гэрла отправили на границу орочих земель. Там он и столкнулся с Кимом. «Ты видел Вестника без капюшона?» – воскликнула Нинель. «Как он выглядит? Очень страшный?» «Страшный?» – кивнул Орг. «Я таких монстров не встречал. Когда я его впервые увидел, его лица не было видно из-за тьмы под капюшоном. Но сейчас я вижу его морду всегда. А ты разве не видишь?» «Нет, не вижу. И никогда не видела. он, напиши мне!» – заторопила его Нинель. «Черные глаза, белые острые зубы, черная кожа... М -м, я даже не знаю, как его описать, это видеть надо. У него очень большая хищная пасть. Страшный он!» Нинель поджала губы. Может, не зря он носит балахон, если даже орки его испугались. Гарл продолжил и рассказал о знакомстве с Леной. Нинель возмущенно поворчала на богиню огня за то, что она напугала брата. Но Ленка шла молча, имитируя поведение обычной лошади. Хитро оглянувшись на брата, Нинель шепотом рассказала ему о силе Вестника и о Ленке, повелительнице огня. Гарл с широко открытыми глазами, полными недоумения, выслушал сестру. Это было слишком невероятно, в это мало верилось, но для Нинель никакого смысла в обмане не было. Навеет на брата ужас, да вокруг Вестника и так ходили страшные истории, и то, что он реально обладает невероятной силой, лишь доказывало их правдивость. Весь ужас истории о призрачной черной смерти оказался правдой, хоть и немного искаженной. «Расскажи подробнее, как ты здесь очутилась?» — спросил Гаррел. «Что с тобой произошло?» Нинель на мгновение растерялась. С чего начать? Как все рассказать, чтобы он поверил ей? Она закрыла глаза и мысленно унеслась в те далекие дни, когда она беззаботно жила в лесу. Она с тоской начала свой рассказ о жизни в Адрилоуне, как потеряла родителей, как после этого о ней заботились родственники, как она покинула родину и отправилась в путешествие, а затем рассказала о Сахане. Ниналь не говорила о нем много. Ее рассказ был сбивчивым, в какие-то моменты она запиналась, замолкала, а потом продолжала, пропустив большой отрезок времени. Гарл слушал внимательно, не подгонял, не перебивал. Когда Нинель закончила говорить, они долго ехали в молчании. Гарл держался за нее огромными ручищами. Нинель заметила, что его прикосновение не вызывало у нее испуклий или неприязнь. «Гарл!» «Что?» «Я рада, что мы встретились». Гарл согласно кивнул. Эфирис исполнил просьбу Нинель. Она узнала о судьбе матери и нашла брата. Вся череда прошедших событий привела к этому моменту. Но что дальше? Что готовит для них судьба? Зачем она свела их? «Зачем вы едете в Фастум?» — спросил Гарл. «Не знаю», — честно ответила Нинель. Она вновь задумалась о словах Вестника по поводу призыва демонов из Сахана. Стоит ли делиться своими переживаниями с братом? «Что такое, Нинель?» — спросил Гарл, почувствовав ее напряжение. Нинель покачала головой. Она не знала, как рассказать о тех тревогах, что были в душе. «Эти люди обижали тебя?» — забеспокоился Орк. «Не особо, не в них дело. Хотя нет, и в них тоже». «Кто они такие? Почему вестник пошел с ними? Я не понимаю его цели и поведения». Нахмурился Гарл. «Знаешь, братишка, я тоже». Криво усмехнулась Нинель. Она глянула на затылок ленки, которая несла их двоих на спине. Нинель не хотела разговаривать при ней, вестники зла. Но есть ли смысл вообще что-то скрывать от этих существ? ведь они обладают немыслимыми силами и, скорее всего, уже знают, о чем она думает». Нинель наклонилась к Ленкиному уху и прошептала. «Если вы решите призвать демонов Сахана, я всеми силами вам помешаю». Ленка повернула к ним мохнатое ухо, но ничего не ответила, даже мысленно. Отряд вышел на главный тракт возле небольшого каменного моста. Их путь продолжился на восток. По пути Нина и Гаррел рассказывали друг другу о себе. Эльфийка узнала о жизни матери и почему-то не смогла передать известие о себе. свяну держали в плену в противомагических кандалах, глубоко в пещерах Орочьего города. У нее не было и шанса связаться с эльфами. Ниналли глубоко переживала за нее. Гаррел видел ее боль, но он не смел скрыть правду. Он извинился за то, что не смог спасти мать, также признался, что всегда мечтал встретиться с Нинель, но в то же время боялся вмешиваться в спокойную жизнь эльфийской сестры, подвергать ее мукам выбора и возможным неприятностям. Нинель не винила его ни в чем, она приняла брата его боль и его боли, груз вины, давища на него уже несколько лет. Нинель поступила мудро и не по возрасту рассудительно, и Гаррил был благодарен за это. Ему стало чуточку легче. На привале эльфики развязали руки, чтобы она смогла поесть, но Гаррела даже близко не подпустили к стоянке. «Пойдем!» – позвала его Ленка. «Нинель сказала, что ты не маг, а богиня огня. Это правда?» – спросил он у лошади. Ленка шла впереди и протаптывала тропинку в траве. «Не совсем, но пусть будет так!» – отозвалась Ленка. «Почему вы следуете за этими людьми?» почему не освободите нинели с плена да не лошадь парень ленка остановилась и повернула к нему голову ее уши стояли торчком но морда лошади совершенно не отражала эмоций сзади подошел вестник зла от неожиданности гарэл шарахнулся в сторону и обнажил меч как это он так незаметно подкрадывается ким он задает мне вопросы пожаловалась лошадь выдафорку имя вестника она тряхнула гривой и продолжила путь «Я слышал», — ответил Ким. Он хмуро глядел на орка, отчего его взгляд казался угрожающим. «Нинель же рассказала тебе, кто мы и какой силой обладаем». «Да, только я мало что понял. Нинель тоже мало что понимает, и она о чем-то тревожится, но не говорит о чем. Вы настолько сильны, что пугаете. Неужели такая сила существует?» Весник глубоко вдохнул и выдохнул воздух через две дырки на месте носа. «Нинель думает, что я призову в этот мир демонов Сахана, и ее страхи оправданы. У меня есть сила, чтобы сделать это, ведь я могу делать все, что захочу. Пойдем, перекусим». Вестник махнул рукой и пошел за рыжей лошадью. «Зачем ты следуешь за этими людьми? Почему не освободишь Нинель?» Вестник остановился и обернулся на спутников у костра. Он помолчал и выдал. «Люди нужны мне, чтобы дойти до Заудена. Он странный». «Вокруг него есть едва уловимые колебания. Мне надо взглянуть на него поближе. А Нинель лучше побыть с этими людьми. Ей надо привыкнуть к общению. Я прослежу, чтобы они не причиняли ей вреда. С моей силой мне не составит труда защитить ее». «Я не понимаю, что ты несешь!» — воскликнул Гарл. «Ты так уверен в себе! Неужели твоя сила настолько огромна?» «Да, но у меня тоже есть ограничения, как и подобает при такой силе». Ограничения? удивился Гарл. Вестник кивнул и продолжил путь. Гарл пошел следом. «Ты можешь призвать дождь?» – спросил Гарл, пытаясь выяснить границы силы. «Могу. Можешь сделать, чтобы небо рухнуло на землю». «Что?» Вестник остановился и недоуменно обернулся на орка. «Чтобы звезды упали?» «Э, ну, да, но это же...» Запинайсь, говорил Вестник, но потом замолчал и расхохотался. «Хорошо. Допустим, ты хочешь, чтобы с неба посыпались огненные камни. Да, я это могу. Ты можешь уничтожить наш мир?» «Могу». «И ты это сделаешь?» — прищурился Гарл. «Нет, я не имею права». Покачал головой Вестник. «То есть не имеешь права?» «Я потеряю часть силы и часть себя, если ваш мир умрет. Я должен охранять ваш мир, а не уничтожать». «Что?» Выпучил глаза, Гарл. «Охранять?» «Да, от вмешательства великих сил и энергии из других миров». «Значит, ты охраняешь нас от демонов Сахана, не пытаешься их призвать?» «Нет, немного не так». «Демоны — это часть вашего мира. Они живут в вашем мире просто немного в другом... Эм, пространстве». Вестник поднял взгляд к небу. «Далеко-далеко». Махнул он рукой в небо. «Просто магией можно преодолеть это расстояние, открывая портал в их царство». «Значит, ты все же призовешь демонов Сахана?» Тряхнул головой орк, пытаясь уловить нить смысла в словах вестника. Вестник вздохнул и вновь продолжил идти по протоптанной лошадью тропе. «Нет, мне до этого нет дела», — пробормотал он. «Я сказал Томину, что призову демонов, чтобы дойти до Заудена. Я же говорю, меня интересует он». «Но...» — засомневался Гаррил. «Послушай, орк...» — прервал его вестник. «Если ты хочешь от меня услышать, что я призову демонов, чтобы разрушить мир, я могу тебе это сказать. Это не будет истиной, но если это прекратит шквал вопросов в мою сторону, я с радостью тебе такое скажу. Все гораздо проще, чем кажется. Не ищи подвох там, где его нет». Ну откуда мне знать, что твои слова правда?» «Время покажет», — сухо ответил Ким. «Главное, чтобы было не слишком поздно». Обдумав его слова, пробормотал Гарл. Даня бросила взгляд вслед орку и вестнику. Конь вестника остался в лагере, привязанный к остальным лошадям. Томин не мог заставить вестника постоянно находиться в поле зрения, но темный маг и не пытался уйти от них, и он доверил им эльфийку и своего коня. О чем он думает? Неужели вестник настолько уверен в своей магической силе, что не видит никакой опасности в войнах? Даню пробирала дрожью до костей, когда он думал об их задании и возможных последствиях. Когда Саня озвучил поручение Заудена, Даня уже хотел было покинуть отряд, но награда прозвучала настолько большая, что он передумал. Около года они искали неуловимого вестника зла, а когда нашли, то поняли, что не смогут так запросто заставить его следовать к Заудену. Но по случайности им попалась эта эльфика. Даня покосился на пленницу. Командир выдал ей черстую лепешку, и она с удовольствием уплетала ее. Эльфийка осмотрела мужчину из-под капюшона любопытными глазами и сказала. «Я не понимаю, зачем вы рискуете жизнями, чтобы привести вестника к Заудену?» «Заткнись и ешь!» Зло рявкнул Томин. Эльфийка поджала губы. «Ты злой!» Буркнула она еще сильнее надвинула капюшон на голову. «А твой вестник зла прямо добряк!» — хохотнул Раш. — Наверное, нет, не добряк. Он легко оторвал голову работорговцу, который пытался навредить мне. Раш остолбенел и повернулся к эльфийке. — Работорговцу? Ты была рабом? Похоже, он не заметил намека на возможное будущее того, кто посмеет ее обидеть. — Была. — Ублажала мужчин! — злорадно усмехнулся Кенир. — Не успела. Вдруг нахмурилась эльфийка. Она сжала кулаки и выдохнула. Даня положил руку на плечо Кенира, прервав очередную его колкость. «Вы с Вестником друзья?» Спросил Даня. «Не знаю». «То есть не знаешь?» Взвелся эмоционально Виктор. «Зачем ты тогда за ним таскаешься, и он за тобой? Мы вас видели еще перед въездом в город гномов и покинули его вы тоже вместе. У вас какие-то совместные дела?» Щурясь от солнечного света, эльфика глянула на мужчину из-под капюшона. Ее голубые глаза впились в него, словно ледяные осколки. «Какое тебе до этого дело?» Спросила она таким холодным тоном, что у Дани мурашки пробежали по коже. Голос эльфики понизился, и в нем прозвучали какие-то утробные, рычащие звуки. Он в своей жизни встречал пару эльфов, но они были совершенно другими по поведению и по стилю речи. Что с этой девкой не так? Возможно, она неспроста таскается с вестником зла. Командир тоже с удивлением покосился на эльфийку. — Как тебя зовут? — спросил Саня. — Нинель. — Ты давно с вестником зла? — Не твое дело. — пробурчала Нинель. Томин хохотнул и отпил из меха. — Сколько тебе лет? — спросил Раш. — Около тридцати восьми. — Что? — удивился парень. — Я думал, тебе лет шестнадцать. Нинель смутила парня звонким хохотом. «Я же эльфийка! У нас развитие не такое, как у людей!» Пояснила Нинель. «Более медленная!» «Ты старше меня почти в два раза!» Изумленно воскликнул Раш. «Старая тетка!» Нинель опять засмеялась. Мужчины тоже заулыбались и напряжение поубавилось. «Как тебя зовут?» Спросила у парня Нинель. «Раш Анварик». «А меня Нинель, дочь его Леона. улыбнулась Нинель. Даня лишь недовольно скрестила руки на груди, не доверяя этой девке. «Кто она? Почему с вестникам? Даня знал, что у всех парней в отряде те же самые вопросы. Ее странное поведение и вид – все это вызывало лишь опасения. Ко всему прочему, вестник притащил орка с рассказами о том, что он нужен для обряда призыва демонов, и этот орк оказался братом эльфийки. Возможно ли, что эти двое, имея эльфийские корни, нужны вестнику для призыва демонов? Даня не знал, но очень хотел бы узнать, чтобы все вопросы в его голове растворились, и он просто сделал свою работу, за которую получит награду. В пути люди начали привыкать к соседству Вестника Зла и постепенно расслабились. Но осторожный Томин не отпускал Нинель далеко от себя и держал в поле зрения и шаговой доступности. Гарл возмущался и зло поглядывал на воинов, но сделать ничего не мог. Вестник уже, казалось, до этого не было никакого дела. Раш решил ехать рядом с орком и эльфийкой, интересуясь ими и задавая разные вопросы. Парень по молодости и наивности легко перестал опасаться этих двоих и рассказал им историю своей жизни. Раш был самый молодой в отряде. Раньше он был никому не нужным деревенским парнишкой. Он сам ушел из родного дома на поиски лучшей жизни и, в конце концов, набрел на отряд Томина и с тех пор путешествовал с ними. Гарл сначала не слишком доброжелательно отнесся к парню, но по ходу разговоров стал более открытым. нина же хохотала с Рашем над очередной его веселой историей и делилась с ним своими приключениями в Адрилоуне. Раш все с восторгом впитывал и удивлялся миру эльфов, такому отличному от людского. На ночь отряд расположился на опушке соснового леса неподалеку от поселения людей. Виктор и Гек сходили в деревню и купили продовольствие, Сегодня у них будет наваристая похлебка, и мужчины в ожидании расстелись вокруг костра, воодушевленно глядя на котелок. А огня в их глазах добавляла медовуха, которую Виктор добыл где-то в деревне. Нинель сидела рядом с ними и слушала очередную историю Раша. Она сняла кожаные перчатки и вытянула руки к пламени. Раш был уже навеселе, и огонек в его глазах нервировал. Но парень не позволял себе распускать руки, то ли из страха перед серьезным командиром, то ли из завестника зла. Нинель сощурилась, чтобы разглядеть среди деревьев Кима и Гаррелла. Люди их опять не подпустили к лагерю, и те расположились чуть глубже в лесу. Эльфийка видела их благодаря тому, что ее зрение привыкло к темноте Сахана, и этот навык еще не прошел. Она видела, как Вестник и Гарл о чем-то разговаривают. Брат эмоционально махал руками, а Ким стоял, скрестив руки на груди. В конце концов, лежащая на земле Ленка зубами схватила Гарла за плащ из оленей шкуры и дернула на себя. Орк повалился на нее, и она придавила его головой задней ногой. Тот побарахтался, но уступил богине, смиренно навалился спиной на ее бок и нахохлился. Ким махнул им рукой и направился к людям. От его внезапного появления те вскочили, схватившись за мечи, и чуть не разлили медовуху. «Вестник, чтоб тебе! выругался Саня. «Не подходи так неожиданно!» Вестник проигнорировал его. Он подошел к Нинель, которая все это время не сводила с него глаз. «Отдыхаешь?» строго спросил он, скрестив руки на груди. «Да», — ответила Нинель, не понимая, к чему такой тон. -то «Что тебе от нее надо, Вестник?» Встрял в разговор, Раш!» «Не твоя забота, человек!» Хохотнул Вестник. Казалось, его позабавил наглый тон парня. «Вестник, что случилось?» Спросила Нинель. «Ничего, просто тебе пора сесть на корточки и пойти в обход лагеря». «В смысле?» «Давай гусиным шагом вокруг лагеря, пока не скажу достаточно». «Ты серьезно?» Воскликнула Нинель под ехидной усмешки Дани и Сани. «А ты думала, твои занятия окончились? Наивная, ты же хотела стать сильной. Вот, давай, вперед. Я прослежу за этим». Нинель замерла, не понимая, шутит кем или нет. «Живо!» Вестник схватил ее за шкирку и выдворил за пределы тепла костра. Нинель скривилась, но послушно присела на корточки и пошла вокруг лагеря. «Не беспокойся, потом тебя еще отжимания ждут». Ухмыльнулся Ким. Нинель злилась на него, но понимала, что он прав. Ей надо тренировать тело, если она хочет стать великой воительницей. Хотя в последние десять лет ее воинственный пыл поубавился. Даня хохотала над эльфийкой, пока она усердно пыхтела и делала круги вокруг лагеря. Томин ухмылялся, но вел себя более сдержанно. Раз же решил подбадривать Нинель, гуляя рядом с ней, восхваляя ее старания, хотя это больше походило на глумление. Сидящий в карауле Гек качал головой и прикрикивал на товарищей, чтобы они вели себя тише. Виктор и Кинир тайком подливали себе медовуху, чтобы никто не заметил, что они пьют больше остальных. «А теперь отжимания, моя дорогая эльфика», – промурлыкал Вестник – Инель послушно встала на руки. Раз-два. Вестник стоял над Эльфийкой, скрестив руки на груди. Неналь же, выбиваясь из сил, старалась выполнять упражнения, которые он ей придумывал. Вестник, ты ее тренируешь? спросил Даня. Да. Кивнул вестник зла. Зачем? Она слабая, ей надо стать сильнее. «Зачем? Она же женщина, никогда не сможет стать сильнее мужчины!» «Это не имеет значения. Ей надо научиться защищать себя». «Надо тренировать не только тело, но и дух!» Усмехнулся Даня. «О, поверь, в этом она преуспела!» Кмыкнул Вестник, и на лице Эльфики в этот момент сверкнула кривая усмешка. Ким вымотал Нинель настолько, что она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Она лежала на траве и тяжело дышала, пытаясь справиться с головокружением и онемением конечностей. Вестник сел на корточке рядом с ней в свою любимую позу, поставив одну руку на землю, а вторую – опершейся колено. Он молчал, и Нинель тоже ничего не говорила. Морозный воздух проникал в легкие, и она старалась дышать не так глубоко. Черные тучи закрывали свет звезд, и Нинель заглядывалась на их причудливые формы. Постепенно дыхание пришло в норму, а разгоряченное тело начало остывать, и она почувствовала холод земли, но вставать не было никаких сил. Нинель перевела взгляд на Вестника. «Вестник, о чем вы говорили с Гаррелом? «Мы говорили о моей силе», — ответил Ким. «Он попытался понять ее, ему это не особо удалось». «Знаешь, Ким, я тоже ее не понимаю, твою силу. «А хочешь?» – спросил Ким. «Конечно», – улыбнулась Нинель. «Просто я до сих пор не знаю, друг ты мне или враг, поэтому мне страшно знать о твоей силе. Что, если ты враг, что тогда?» «Странно, что ты говоришь это мне, якобы твоему врагу», – ответил Ким. В его голосе, как обычно, не было злости или обиды на ее слова. «Ты все равно можешь читать мысли. Есть ли смысл от тебя что-то скрывать?» Ты права! «Нет смысла», – тихо сказал Ким. Нинель расстроенно вздохнула. Она надеялась, что Ким не читает ее мысли, но он не стал этого отрицать. «Спасибо, что помогаешь мне», – произнесла Нинель. «Я действительно это ценю. Не знаю, зачем ты это делаешь, но я тоже получаю от этого выгоду». «Ты рассуждаешь как демон», – заметил Ким опять вонзив кинжал в сердце эльфийки. «А может, я исхожу из логики?» Печально усмехнулась Нинель. Она еще не оправилась от Сахана, продолжая смотреть на помощь прагматично. «Может. Я стараюсь не заглядывать глубоко в твою душу и мысли». Ким протянул ей руку. «Пойдем к Блэку. Мне надо вручить тебе книгу, по которой ты будешь изучать искусство целительства». Нинель взялась за его руку и в следующий миг уже стояла на ногах. Ким поднял ее, как пушинку. Она в который раз поразилась его силе и заковыляла за ним. Краем глаза она заметила, что Даня зарядил арбалет и направил в их сторону. Он по-прежнему им не доверял. Вестник достал из сумки, висевшей на ремне Блэка, большую книгу. Ниналь не смогла скрыть возгласа удивления, когда та легла ей в руки. Книга была довольно тяжелой. Синий кожаный переплет приятно отдавал теплом. Ниналь открыла ее и поразилась качеством бумаги. «Гладкое, белое, словно нереальное». «Читай, изучай. Как будущему целителю тебе это очень пригодится?» Приказал Вестник. «После тренировок буду проверять твои знания». Нинель с восторгом погрузилась в невероятно увлекательный мир магии, трав и человеческого тела. Дни быстро сменялись друг другом. Периодически с неба валил снег, однако днем таял. Командир хмуро смотрел в небо и ждал, что дорогу занесет в ближайшие дни. По вечерам Ким продолжал тренировать эльфику, а после рассказывал ей об удивительном мире, что находился за пределами знаний людей и эльфов. Также он занимался с Гаррелом, обучая фехтованию и рукопашному бою. Орк начал привыкать к Киму, его сарказму и странному поведению, а вестник относился к Гаррелу дружелюбно, хоть и тренировал достаточно жестко. Орк нередко отлетал от его ударов на несколько метров, но упрямо поднимался на ноги. Иногда Ниналь присоединялась к ним, и они с братом нападали на Кима, а вестник раздраженно раскидывал их в разные стороны и ворчал о нечестности такого боя. Постепенно Нинель превратилась из заложницы в спутницу, хотя Томин до сих пор не спускал с нее взгляда и не отпускал без присмотра, но ее больше не связывали и не приставляли кинжал к шее. К своему ужасу Нинель узнала, что мужчины не умеют читать и писать, а Нарьяна принялась за их обучение. Вскоре и Гарл присоединился к урокам, и люди познакомились с ним ближе. В голове людей долго укладывалось то, что он ведет себя не совсем как орк, В его взгляде не было отвращения и злобы ко всему окружающему миру, и он был умен и образован. Перед сном брат и сестра сидели около костра, слушая рассказы воинов и иногда рассказывая о себе. Ким тоже сидел и слушал, но был не охотлив. Люди начали привыкать к его странным речам, постоянному сарказму и немного пугающему поведению. Они перестали задавать ему вопросы по причине бесполезности полученных ответов, которые вызывали недоумение и веру в полную неадекватность этого мага. Из рассказов Нина ли узнала о войнах и их жизни. Виктор самый старый в отряде, его возраст перевалил за сорок. Раньше у него была семья, земля и дом, но один богач отобрал у них все. Виктору надо было кормить семью, и он нанялся к Заудену, обещавшему дать за службу много золота. Обыкновенный работяга, который отдал половину своей жизни кружке с пивом. Некультурный, но верный друзьям мужик со своим взглядом на мир. Виктор постоянно отстаивал свои слова, ругаясь и крича. Гек был кузнецом, но в его городе ему не везло с клиентами, ведь рядом был железный. Он решил уйти в путешествие, в котором и присоединился к отряду Сани, проезжавшему через их город. В отряде он новенький, присоединился всего пару месяцев назад. Честный и прямой он всегда разглядывал в людях суть, и поэтому они с эльфийкой быстро подружились. Кенир тоже бывший крестьянин, в военном деле он не слишком умел. Его подобрал Саня в какой-то придорожной канаве, приодел, накормил, научил фехтованию, но иногда, по словам Гека, им приходилось вытаскивать кинеры из-под столов в тавернах. Впрочем, это не мешало ему быть хорошим товарищем, и он лучше всех умел добывать информацию. Данил был молчаливым, и Нинель не смогла узнать о нем многое. По молодости он служил в гарнизоне крупного города, что заставило его покинуть службу непонятно, но, возможно, он решил, что работать на Зоудена выгоднее. Лишь Саня ничего о себе не рассказывал, оставаясь недоверчивым и закрытым. Раш сказал, что Томин был и остается наемником и часто связывал свои дела с убийствами и похищениями людей. Всех их объединяла одна цель – заработать денег. Зауден обещал огромное богатство, которое можно будет обеспечить себя на всю жизнь, но никто не сказал даже примерную сумму. В отряде не говорили об этом, только потому как блестели их глаза было понятно, что сумма действительно огромна. Настолько, что они игнорировали опасность призыва демонов и не обращали внимания на возможную войну. Раш рассказал о своей первой и единственной встрече с Зауденом. Он уклонился от упоминания места, где живет наниматель, зато в красках описал все свои ощущения и мысли. «Я, когда его увидел, понял, насколько он велико силен», — говорил Раш. Смотрел на него и понимал. «Я пойду за ним без сомнения. Столько воли и силы в его глазах и в нем самом. Жесткий, уверенный в себе, но справедливый. Он словно рожден, чтобы вести за собой людей. Недаром все его называют господин Зауден". Я верю, что только он сможет изменить весь существующий порядок, объединить земли, сделать всех равными, свободными и богатыми. Никто не будет голодать и нищенствовать. Нинелли изумленно воскликнула. Но война принесет столько смертей. Люди будут умирать, страны рушатся, все будет гореть в огне. Разве это то, чего вы хотите? Это ради лучшего будущего, — уверенно заявил Раш. У него благородные цели, — встрял в разговор Кенир. «И еще зауден поклялся не трогать наши семьи, когда разразится война!» Наивная простота. Через десять дней, когда снег укрыл все вокруг и больше не таял, они увидели высокие стены фастума.